Тридцать второй день Судьба атеиста Памятный уже ничему не удивляется. В коридоре ему опять слышится знакомый голос. В этот раз он узнал этот голос. Это был... Тот самый атеист, который рассказывал ему о роковом случае, который изменил его убеждения. Вот его памятный не ожидал увидеть в больнице. «Как вы оказались в больнице?» «Привет, памятный!» «Сам не понимаю, как я мог оказаться в больнице. Однако после того, как я поссорился с отцом, домой приехали санитары, которые скрутили мне руки и увезли в больницу». Видимо, отец вызвал скорую помощь. «Понятно. По крайней мере, с виду вы не похожи на больного человека. Сам не понимаю, как я мог оказаться среди никчемных и недоделанных отбросов общества. Эти больные не нужны обществу. Их нужно выбросить на свалку, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков на этих паразитов. Они умрут и этого заслуживают». Вы, как обычно, в своем репертуаре. Вы, кстати, ничем не отличаетесь от остальных. У вас божественная зависимость. Вы генетический христианский наркоман. Вы не можете жить без Бога. Мы все чем-то больны. Вы не исключение из правил. Я вполне вменяем. Это большое недоразумение, что я нахожусь в больнице. Все так говорят, кто попадает в психиатрическую больницу. Памятный подумал, что первое впечатление бывает обманчивым. Какая все-таки ирония жизни? Этот атеист ненавидит больных, хотя сам является им. Даже этот атеист болен, несмотря на его «здравые мысли». Мы все заложники своих здравых мыслей, но почему-то эти здравые мысли приводят нас к попаданию в больницу. Что нас ждет? Какова судьба этого атеиста? Какова моя судьба? Нам суждено жить в больнице? Нам суждено умереть в ней? Если Бог всевидящ, то ему известно все. Мы голы перед Богом, мы на его ладони, ему известна моя судьба и судьба этого атеиста.